Глава 5. На следующий день, ближе к вечеру, Николай сидел в своём кабинете, откинувшись на спинку кресла. Пил крепкий чай и размышлял об убийстве мальчика, глядя в окно, за которым уже стемнело. Соседка врёт. Зачем? Если Анс не убивал, то это сделал кто-то другой. Ну да, очевидная же вещь. А может быть, так, что соседка врёт? Но и Анс при этом убийца. В каком случае может получиться, что и соседка врёт, и Анс преступник одновременно? Допустим, соседка точно знала, что Анс убийца, но она не видела, как он убивал Никитку, и чтобы доказать его вину, дала ложные показания. А зачем ей вообще было давать какие-то показания, если полиция и так видела Анса с оружием возле трупа? Она вызвала полицию. Точно. Я и забыл. А если она не видела Анса с ножом, то как она узнала, что он там? Бред какой-то. Если она врет, что видела через окно Анса, но в итоге не видела его, она бы не смогла вызвать полицию. Хотя она могла не видеть убийства, но услышать крики и вызвать подмогу. Итак, причины, по которым она может врать. Первая – она хочет подставить Анса. Вторая – она знала, что Анс – убийца, и пыталась сделать все, чтобы его казнили или посадили, и пошла на вранье. Третья – а третий, наверное, и не может быть. Если подробно рассмотреть первую причину – подставить Анса, то возникает куча вопросов. Как можно было всё это подстроить? Откуда они взяли сумасшедшего парня, думающего, что он из будущего? Кто-то убил ребёнка, и анса обманом заманили в дом, вложили ему оружие в руки, вызвали полицию, дали показания. Да. Ну, дело такое, что за это казнят. Они это понимали. Тогда следующий вопрос мотивы убийства мальчика с соседкой. Старая женщина, зачем ей убивать ребёнка? Маловероятно, что она убийца. Если она не убийца, то соучастница. Выгараживала кого-то? Не нравится мне версия. Не похоже она на убийцу. Рассмотрим подробнее вторую версию. Ханс убийца. Соседка не видела, как он убивает, но слышала крики, вызвала полицию и потом соврала. Что видела, как он убивал. Зачем Ансу убивать? В суде решили, что по невменяемости убил, потому что псих. Простая версия. С ней вроде всё ясно. И всё же третья версия тоже существует. Не могу я так просто забыть то, что Анс предсказал бунт Адама. Но ну, не выходит этот случай из головы. А если Анс фантастический человек, пришедший сюда из далеких времен, то вопросы растут в геометрической прогрессии. Зачем он прилетел? Изменить историю? При чем тут мальчик? Убил он мальчика или спасти хотел? Продолжать спрашивать можно бесконечно. Николай встал с кресла, потянулся, глядя на часы, которые показывали семь вечера, и вышел из кабинета. Врач дошел до двери в туалет, нажал на кнопку на стене, чтобы включить свет, и зашел в уборную, которая была пять на пять метров без окон с тремя туалетными кабинками и тремя умывальниками. Пройдя мимо зеркала, висящего на стене, Коля зашел в одну из кабинок и захлопнул дверь. В этот момент выключился свет. У Николая будто что-то взорвалось в мозгу, Адреналин с бешеной силой выплеснулся в кровь. Ноги затряслись, и мужчина начал терять равновесие. Он упёрся руками в стенки кабинки, сделал несколько вдохов и выдохов, потом развернулся и принялся на ощупь дрожащими руками искать ручку двери. Через пару секунд он открыл дверь, но светлее не стало. Вся туалетная комната была погружена во мрак, да в такой, что Николай не мог разглядеть даже собственных рук. выставленных перед собой. Он сделал несколько шагов и дотронулся до стены, коли показалось, что кто-то коснулся его спины. Мужчина вскрикнул, обернулся и замахал руками. "Кто здесь?" крикнул он и сделал шаг назад, упёршись спиной в стену. Лицо коснулся холод, будто кто-то дунул на него или дыхнул. Обливаясь потом, Коля обмяк и сполз по стене, присев на корточки. Кто-то стоит перед ним. Он чувствовал ужасное создание, которое невозможно увидеть. Вот-вот оно схватит Николая. Мужчина завалился набок и свернулся калачиком, тряся, не в силах контролировать себя. Снова кто-то прикоснулся к нему. "Что вам надо? Кто вы?" что потом произнёс врач. "Николай, это я, Анс. Что с вами?" раздался знакомый голос. Николай услышал крики санитаров из коридора. Врач вцепился в Анса и прижался к нему лицом. — Я тут. — Не волнуйтесь, — спокойно произнес пациент и обнял Колю. Когда спустя минуту дали свет, Николай осознал себя лежащим на коленях у Анса, который гладил его по голове. Он тут же вскочил и отодвинулся от пациента. — Все в порядке? — спросил Анс. — Да. — Коля глубоко дышал. «В порядке». В туалет заглянул санитар Женька. «А ну сюда быстро!» — крикнул он на Анса. «А то за ухо притащу! Пробки выбило, так разбегаться вздумали! Всем головы поотвинчиваю!» «Жень, все в норме, я приведу его. Иди!» — Коля махнул рукой. «Иди, все хорошо!» «Да? Ну, смотрите, Николай Николаевич!» — сказал Женька и скрылся. «Анс!» — произнес врач. «Да?» Спасибо. Не за что. У меня к вам просьба. Слушаю. То, что сейчас было, то, что вы видели, это может остаться между нами. Конечно. Что вы хотите взамен? Я бы хотел продержаться здесь ещё какое-то время, не принимая лекарств. Ваши препараты могут пошатнуть мой рассудок. «Я пока вам и не назначал ничего. Да. Но ведь планируете. Сколько вам надо времени?» «Я думаю, пару недель. Потом я улечу домой. Хорошо. И еще». Анс задумался на мгновение. «Я бы хотел газировки и зефир», — сказал пациент. «Сделаем». Придя домой, Коля решил не тратить драгоценное время на ужин, а сел за компьютер и принялся искать информацию про анса. Он понятия не имел, с чего начать, и первым делом ввёл в поисковике фразу человек из будущего. В ответ на этот запрос интернет выдал статьи на тему, каким будет человек через сотни и тысячи лет. Коля изменил запрос на утверждает, что прилетел из будущего. Первая ссылка, на которую он кликнул, выглядела так. Мужчина, утверждающий, что он прибыл из 2090 года, прошел тест на детекторе лжи. Мельком пробежавшись по статье, Коль решил, что это какой-то бред. Да и герой статьи на Анса совсем не похож. Николай не надеялся по подобным запросам найти в интернете изображение Анса. На самом деле, он и сам до конца не понимал, что делает и зачем. Дальше шла ссылка, ведущая на какой-то развлекательный портал. Потом несколько ссылок на топ-10 людей, утверждающих, что они из будущего. Дальше располагалась куча однотипных статей наподобие «Парень прибыл из 30-го века! Пришелец из 3000-го года! Человек прилетел из 2130-го года!» «Нет, не так», — подумал Коля и посмотрел на часы. Время было около 7 вечера. Посижу, поищу, а поем перед сном в кафе, подумал Николай и вбил новый запрос. Родился ребёнок с большими глазами. Первая ссылка, которую выдал поисковик, называлась так: Из-за редкого заболевания у этой малышки огромные глаза, как у героини мультфильмов. Коля увидел фото двухлетней девочки с огромными карими глазами. Выглядела она очень мило, хотя в статье он прочитал, что такие люди испытывают сильный дискомфорт от солнечного света. Вылитый Анс. Вот только у нашего гостя нет проблем с солнечным светом. Коля обрадовался, ведь ребёнок имел такой же вид, как и его пациент. Эх, жаль ты, девочка, и жаль это Николай полистал статью вниз и увидел дату публикации: 2062 год. Жаль, это наше время. Точно. А что если Анс уже на вид около 40? Колис снова модернизировал запрос, превратив его в такой. Родился ребёнок с большими глазами в 2020. Минут 10 Николай изучал статьи и фото детей. Ну так ничего интересного и не нашёл. Дальше Коля принялся искать информацию по людям с большими глазами любых возрастов. Минут 30 он студировал интернет, заваливая поисковик различными вопросами на тему больших глаз. Никого похожего на Анса найти он не смог. Коля выключил компьютер и отправился в кафе ужинать.